Пробиться в нижнее помещение не удалось, ни о каком обыске судна не могло быть и речи. «Проклятое тринадцатое число!» — крикнул лейтенант Феллер. «Нам даже не удастся взорвать этот чертов лайнер!» «Боже мой!» — в ужасе зарал Морн. «Наши подрывные заряды!» Их сложили на верхней палубе, когда поднялись на борт лайнера, и теперь вокруг ящиков с динамитом уже бушевало пламя. Все, за борт, черт побери, прорычал Мор офицеры и матросы призовой команды буквально свалились с верхней палубы прямо свои шлюпки, не успев ничего взять с парохода, если не считать детского медвежонка, которого мор прихватил на счастье. Между тем, шлюпки, переполненные женщинами и детьми, уже плесали на зыби у самого борта Атлантиса. Многие пассажиры были в истерике. «Ради Бога! Не убивайте меня!» рыдая, кричал какой-то маленький индус. «Не убивайте меня! Спасите!» Его черные глаза были наполнены ужасом. Вытащенный на палубу Атлантиса, он продолжал истерически кричать, чтобы его не убивали. Шок от пережитого охватил почти всех пассажиров. Женщины и детей поднимали на борт с помощью грозовых сетей и контейнеров для погрузки угля. Когда лейтенант Мор вернулся после своей не совсем удачной поездки на лайнер Кимендайн, он увидел, что палуба рейдера стала совершенно не похожей на палубу военного корабля, поскольку вся была заполнена женщинами, детьми и британскими моряками. Капитан первого ранга Роге выслушал доклад Мора безо всякого удовольствия. Ему было жалко тратить на лайнер торпеды. Но поскольку взорвать Кемендайн не удалось, другого способа потопить его не было. Чтобы отправить лайнер на дно, пришлось истратить две торпеды. Кемендайн разломился пополам, его носовая и кормовая части поднялись из воды, приняв форму огромной пылающей буквы У, через несколько минут исчезнувшей с поверхности моря. Мы влипли в гнусную историю, признался Роги, когда лейтенант Мор и командир Атлантиса насладились видом уходящей в пучину их очередной жертвы. Это просто неприлично столько стрелять по пассажирскому судну. Вы выяснили, Мор, кто этот идиот, который открыл огонь по Атлантису? Какой-то юноша из Лондона, доложил Мор. Говорят, что он в мирное время был... «Мойщиком окон». «Мойщиком окон?» — удивился Рогин. «По крайней мере, мне так сказали», — ответил Мор. Роге вздохнул. «Действительно, чего еще можно ожидать от мойщика окон?» Мор промолчал. Лично он не видел никакой связи между гражданской профессией и эффективностью службы на корабле. Среди лучших специалистов, призванных из запаса и служивших ныне на Атлантисе, были и вагоновожатые, и разносчики молока, и рабочие цементного завода. Мало ли, кто чем занимался на гражданке. «Так что прикажете с ним делать?» — поинтересовался у командира Мор. «Судить он открыл огонь после того, как судно подняло сигнал о сдаче. Согласно статье...» Ладно. — махнул рукой Рога. — Забудем об этом. Никто на лайнере не погиб, а это тоже была большая удача. Позднее Мор допросил мойщика окон, который, к его удивлению, оказался лондонским адвокатом.